Как мы раздаём помощь. Гуманитарная помощь. Ебальцова. 19 октября 2015 года. Нефнек. Как мы раздаём помощь и ищем нуждающихся на Донбассе. Мне регулярно сбрасывают подобные призывы. Семья Ивановых голодает. СОС. И вот мы на пороге Ивановых. Нас встречает лоснящаяся откормленная тётка которая грубо отрезает. Оставьте здесь. Но он пускать не хочет. А если всё-таки войти в него в дом, то можно увидеть забитый колбасой холодильник, толстеньких детишек с конфетами за щекой, которые подарят отштампованные рисунки с танками и взрывающимися бомбами. Почти что с интернет-призывами. Так случается часто. Поэтому не реагирую на большинство слёзных рыданий в интернете. Это, конечно, не значит, что Ивановым помогать не надо. Им тоже, скорее всего, не сладко, раз просят. Но мы разворачиваемся и уходим. К тем, кто не просит. Но кому действительно некому помочь? Как мы находим тех, кому помогать? Жень, после хосписа в Горловке давай заедем в Дебальцево. Там полно разрушенных домов и людей, которым некуда деваться. Поехали. И вот мы собираем пакеты с прудноборами. Каждый пакет килограммов 12. Молочка, макароны, курица, масло, мыло и так далее. И едем в никуда. Обычно ищем сельсовет, поселковую или городскую администрацию. Спрашиваем на улице прямо у людей. Потом заходим внутрь и ищем человека, который может дать нам в списке тех, кому нужно помочь. Всегда идут навстречу. Куда бы мы ни ездили, Георгиевка, Хрещатова, Дебальцово, Чернухино. Часто работники сами садятся с нами в бус и едут по домам. Скрывают лицо. Потом будут всем рассказывать, что пяримся на гуманитарке. И вот после посещения хосписа в Горловке, на обратном пути мы заезжаем в Дебальцово. Котёле Николаевна, вторая рукомера поехала с нами показать улицы. Мы в городе не знаем ничего. Пытаемся прозвонить тех, чьи телефоны есть. Кого нет, у кого занято. Дычимся на Новый год. И вот мы у ну, Светланы Валерьевны С. Огород наполнен рывностью, утками, курами. Без хозяйства выжить нельзя. У вас 9 января 2015 года в огород прилетела мина. Дом цел, но крыша пострадала сильно. Светлана живёт со своим сыном и ни на что не жалуется. Но крыша такая во всём доме. Они так и живут под ней. Местами дыры и видно небо. А если дождь, смеётся, пакетами и плёнкой накрываем всё. Но это полубеда. Вот холода начнутся, топи и топи. Пока мы были у Светланы, наш водитель Сергей разболтался на улице с прохожим. Оказалось, что в его дом попали четыре снаряда. И живут они прямо напротив, в пристройке всей семьёй. Мы заходим к ним. Во дворе коляска с малошом, привязан пёс. Обычная жизнь. Только вот дома нету понаморенко Валерия Павловича. Вот, а ты им дом покажи внутри. У его дочери пухлые щёки. Она всё время хохотала и смеялась, как ребёнок. К Сане не так давно стала мамой. У нас в прошлом году был сделан евроремонт. Видите? Выключатель новый только поставили. Не вижу, выключателя и нет. На полу остатки валяются. У ворот к нам подошла женщина. У меня тоже дом разбит. Песнадов попала. Мы пошли за ней. Вижу сбоку, она идет твердым шагом, а руками смахивает слезы. Мы подходим к пустынному месту, где только железный забор, за которым ничего нет. А посередине остатки печки, а вокруг только трава и сорняки. Женщина открывает калитку. «Вот, заходите ко мне в гости». Голос такой же твердый, как и шаг. Жу му дочки рядом. Я у неё в подвале была, когда снаряды пролетели. Дочка инвалид второй группы. Делали две операции на сердце. Дочке 53 года. Детей нет. Всё сгорело: собака, куры, две кошки. Ольга Григорьевна Ка у неё целый букет болезней, начиная от сахарного диабета в тяжёлой форме, заканчивая хроническим бронхитом. и ела нефритом, и другими. Я не успела даже все записать. У нее глаза косят в разные стороны, и непонятно, на что она смотрит, на тебя или куда-то еще. Какую болезнь, не скажи, моя. Живет одна. Дом пострадал, но цел, и в нем можно жить. Пока мы раскладывали еду, подошел крупный мужик. Он был одет в камуфляж. Это мой сын, на денек приехал. «Сына, занесёшь продукты?» «Ты чё, сама не можешь?» Здоровый лоб развернулся и ушёл. «Я пытаюсь как-то остановить его. Вы в ополчении?» «Вот, задолбали!» «Да это просто камуфляж! При чём тут ополчение? Слепые, что ли?» Ольге Григорьевне стало невозможно стыдно перед нами, а нам стало невозможно стыдно за него. Маленькая, болезненная... Кресемяющая по двору женщина. Она его ласково звала сына. Думаю, у неё везде следы от семи бомбёжки. По двору Валентина Николаевна г, бегают двое внуков: мальчишка и девчонка. Они сейчас живут вместе с бабушкой и прабабушкой на улице Полевой. Эта улица пережила самые сильные бои в Дебальцево. Их дом пострадал не очень сильно. Хотя туалет полностью снесло и почти всю пристройку разворотило, крыша над головой все-таки есть. Мы с мамой зимой одни на нашей улице были во время обстрелов. Всю бомнюшку пережили. Валентина Николаевна улыбается, все время улыбается. Маме плохо было, она на кровати лежала, а я в дверном проеме с подушкой на голове сидела. Вокруг нас бегала мелкая собака, малыш. Малыш. Бегала Лайла, бегала Лайла. Дети носились по двору с ведёрочками и с интересом смотрели на нас. Ребят, а давайте я вас покормлю. Не уходите. Ну что вы? Нам ехать надо. Понимаю. Видите, как у нас тут? Ну ничего, мы вот крышу сделали. Постояв ещё минут 15, мы выяснили, что у неё меланома. Рак кожи. Она сделала уже две химиотерапии. Необходимо пройти третью. Но на неё денег не хватило. Крышу надо было делать. Жить ему и как-то надо было после всего. А она нас кушать зовёт. С пустыми руками в итоге не отпустила, налила бутылку колодезной воды. Крыша или третья химия.